Заседание Политбюро. Свое выступление по телевидению Романов всё-таки отложил до лучших времён. А заседание состоялось, как он и пообещал, во вторник. На повестке дня значилось два основных вопроса. Личное дело председателя КГБ Чебрикова и старт обсуждения новой редакции Конституции СССР. Чебриков сидел на одной половинке стула в самом конце ряда, ни жив, ни мёртв, и руки у него дрожали. Виктор Михайлович обратился к нему, Романа. «Объясните собравшимся, как так получилось, что покушение на руководителей государства и приглашенных гостей прошло мимо вашего ведомства». Чебриков встал, одернул пиджак и начал говорить, слегка запинаясь. «Засылка группы террористов на нашу территорию была своевременно вскрыта ПГУ еще месяц назад. Все фигуранты установлены». Наша агентура в Иордании и Турции, транзитом через которые они направлялись в Карабах, вели их от границы и до границы. — Как же тогда они оба попали на тот склон горы? — спросил Алиев. — Почему не были приняты меры по их нейтрализации на соблюденных территориях? — Мы посчитали это несвоевременным. — Тихо отвечал Щебриков. — И, наверное, ошиблись. Дельтаплана не получили от турецких спецслужб. От Милли и Стихбарат. «С ними нам еще предстоит разобраться, хотя это скорее вопрос для МИДа». «Еще какие-то иностранные разведки замечены были возле этого дела?» — спросил Демерчан. «ЦРУ и Масса точно нет», — уверенно ответил Чебриков. «МИ-6, вероятно, но точных доказательств не имеется. Есть ниточка к службе общей разведки Саудовской Аравии. Аль-Мабахит Аль-Амба». В Шаваре были замечены контакты с Бен Ладеном и Азамом двух их офицеров, знакомых нам по предыдущей деятельности. Товарищ Громыко негромко, но веско заявил Романов «Сделайте себе пометку насчет Турции и Саудовцев». А по товарищу Чебрикова прошу высказываться всех собравшихся. Спустя 10 минут была утверждена отставка Чебрикова с поста председателя КГБ. А на это место единогласно был рекомендован его первый заместитель Цинёв Георгий Карпович. «Вы свободны, товарищ Чебриков? кивнул ему Романов. Тот вышел. «А у нас в повестке еще один вопрос. О новой редакции Конституции. Мои соображения об изменениях розданы всем присутствующим. Какие будут мнения?» Высказывайтесь смелее, товарищи». «Григорий Васильевич первым поднял перчатку Кунаев. Я, конечно, понимаю ваше состояние после инцидентов Степанакертя». Но может быть, не стоит так гнать лошадей. Ну да, ответил Романов. У вас же в Казахстане лошадь это национальное достояние. И что? Их действительно никогда не пришпоривают. В Россию ездят? Нет, в Казахстане с лошадьми разное случается. Смешался на секунду Кунаев. — Бывает и во весь голову приходится. Но я же в переносном смысле. Лично я не совсем понимаю, от чего такой упор сделан именно на шестую. и 72-ю статьи Конституции. «Хм...» — вмешался в разговор ленинградский лидер Зайков. «Я тоже хотел бы поддержать своего казахстанского коллегу. У нас в стране только-только успокоилась ситуация после смены руководителей. Зачем на этом фоне вбрасывать новый повод для волнения, я искренне не понимаю. Надо сделать небольшую передышку, вот мое мнение». «Так...» — протянул Романов. «Кто еще хочет высказаться?» Вижу, вижу, Владимир Васильевич готов. Щербицкий открыл свой блокнот, откашлялся и начал. Я немного в курсе, от чего вдруг ребром стал вопрос семьдесят второй статьей. Гейдар Алиевич просветил. Так вот, на Украине никаких проблем с бандеровцами не было, нет и не предвидится. И черновола вас не числится в издательстве Молодая гвардия? насмешко переспросил Романов. Давно уже нет там никакого черновола. твердо возразил ему и После ссылки он получил разрешение вернуться на родину, но без права заниматься издательской деятельностью. Живет в своем доме в Черкасской области и в политику не лезет. Извините, Владимир Васильевич, с готовностью взял свои слова назад Романов. Видимо, у меня непроверенные данные оказались. Так вот, в конце 50-х годов бандеровцев и мильниковцев это были разные ветки антисоветского подполья, если кто-то не знает. Действительно амнистировали, и в большинстве своем они вернулись в места своего проживания до ареста. Щербицкий сделал паузу, налил минералки в стакан, выпил, потом продолжил. Но в руководящие органы никто из них не пробился, как мне сообщили в республиканском КГБ. «Почти никто. Очень небольшой процент есть в западных областях Украины». «А что насчет русского языка?» — задал следующий вопрос Романов. «Тоже все хорошо». уже не так уверенно отвечал Щербицкий. «У нас поддерживается двуязычие на официальном уровне». «А у меня другие сведения, Владимир Васильевич». Романов открыл свой блокнот и начал зачитывать оттуда. «На юге и востоке Украины, в местах, где традиционно говорят на русском, либо на суржике, постепенно закрываются русскоязычные газеты и журналы, а вместо них появляется «Украиноязычная». Прошение и заявления в советские органы власти, даже и в милицию, теперь принимаются только на украинском. Число школ с обучением на русском сокращается с каждым годом. А украинские школы растут и ширятся. Что скажете на это? Григорий Васильевич попытался парировать этот выбор Щербицкий. Так было с самого основания Украинской Республики. Владимир Ильич в своей знаменитой статье о национальной гордости великороссов Указал, так сказать, столбовой путь развития нашего Союза через коренизацию к интеграции. — Владимир Васильевич, эта статья когда вышла в свет? — задал вопрос Романов. — 1916-м, — неуверенно ответил украинский лидер. — Даже чуть раньше. — В 1914-м, — поправил его генсек. До Октябрьской революции еще три года оставалось. Вовсю шла Первая мировая война. Да и статья, если разобраться, совсем не о коренизации, а про устранение национального угнетения. Как уж там. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Правильно? Да, все верно, подал голос Алиев. Я думаю, ни у кого из присутствующих нет сомнений, что угнетение национальных меньшин со стороны русского народа в нашей стране устранено целиком и полностью. И довольно давно. Я бы даже сказал, что сейчас стала ребром обратная проблема – угнетение великороссов со стороны других национальностей. Собрание зашумело, но быстро стихло. «Да, я не оговорился», – продолжил Романов. «Об этом говорят сухие цифры Госкомстата». Он перелистнул несколько страниц в своем блокнотике и продолжил. «Из пятнадцати союзных республик только две являются так называемыми донорами». Только Россия и Белоруссия отдают союзным бюджет больше, чем получают оттуда. Так что разговоры типа «Мы кормим этих москалей?» «Да-да, Владимир Васильевич, я в курсе, что говорят на украинских кухнях и в курилках». Абсолютно не соотносятся с реальностью. Опять же, вопрос о языке. Возьмем Соединенные Штаты. Да, они наши геополитические противники. Но и у противников не грех поучиться... «Если что-то у них лучше, чем у нас». «И что же в США лучше, чем у нас?» – справился Щербицкий. «У них нет этих завиральных идей о коренизации и компенсации отдельным группам населения за годы якобы дискриминации». Тут Романов запнулся на минуту, вспомнив про позитивную дискриминацию. «Почти нет. Пока. Все граждане у них равны. Все пользуются единым языком – английским». Хотя разных национальностей там куда больше, чем у нас. В Америку со всего мира эмигранты ехали весь девятнадцатый век и половину двадцатого. То есть вы хотите сказать, продолжил свою тему Щербицкой, что обучение и использование национальных языков вредно для государства? Если в ущерб основному языку, русскому, который у нас является языком межнационального общения, то да, вредно, отрезал Романов. — Сами посудите. Страна у нас большая, мобильность населения приличная. Выучился, допустим, украинец в своей школе, а потом в вузе только украинскому языку, а послали работать его куда-то на Дальний Восток или в Среднюю Азию, на новую стройку. И как он будет общаться с коллегами на украинском? Украинский и русский очень близки, попытался защищаться в Щербицке, так что его поймут. — Ну, допустим, — поморщился Романов. — А если армию взять, можете себе представить, чтобы в ракетных войсках стратегического, допустим, назначения бойцы, дежурящие на пульте запуска ракет, начали общаться с собой и с вышестоящим командованием на разных языках? На это уже не нашелся, что ответить даже Ищербицкий. — Таким образом, Владимир Васильевич, такая проблема все же имеется, и нам надо ее решать. Может быть, не так быстро, в этом товарищ Соколов прав, но надо. Для начала хотя бы умерить прыть по замене русского языка на национальное.